Глава 15 Шли дни, и Джульетта не могла думать ни о чём, кроме помешательства, охватившего Шанхай. Теперь она почти не реагировала, когда другие звали её по имени, слышала только одно — крики умирающих, которые раздавались на улицах, и всякий раз ей отчаянно хотелось что-то сделать, хоть как-то помочь. Чудовище. Снова и снова думала она, прислонясь к лестнице, где ожидала своего отца. «Где-то здесь обитает чудовище, сеющее помешательство на улицах Шанхая». «Ты готова?» — крикнул сверху отец, остановившись, чтобы поправить пиджак. Джульетта заставила себя вернуться в реальность и, вздохнув, повертела в руках свой маленький клатч. «Да, готова». Господин Цай спустился по лестнице и, остановившись перед своей дочерью, нахмурился. Джульетта опустила глаза, и посмотрела на себя, пытаясь определить, что именно вызвало его неодобрение. Она опять начала носить свои американские платья, и то, которое она надела сегодня, было немного наряднее прочих. На плечах красовались банты из тюля, не спадающего на короткие рукава. Может, у него слишком глубокое декольте? Может, дело в кое-то веке в нормальной отцовской заботе, никак не связанной с беспокойством о том, способна ли она, не дрогнув, убить человека? «Где твоя маска?» «Достаточно близко. Сойдёт». «Не всё ли равно?» Она вздохнула. «Ты же без маски?» Господин Цай потёр глаза. Джульетта не могла понять, он просто утомлён или же раздражён её ребячеством. «Да потому что мне пятьдесят лет», — ответил он. «Это бы выглядело нелепо». Джульетта пожала плечами и уставилась на парадную дверь. «Это сказал ты, а не я». Вечер был прохладным, и, выйдя на подъездную дорожку, Джульетта потёрла свои голые руки. «Ничего. Всё равно сейчас уже поздно возвращаться за пальто». Шофёр помог ей сесть в автомобиль, и она подвинулась, чтобы рядом сел отец. Большинство остальных членов семьи, приглашённых на маскарад, уже уехали. Джульетта вообще не хотела ехать, а потому ждала, пока господин Цай закончит свои дела». Он завершил работу и объявил, что им пора ехать, когда небо порозовело и оранжевое солнце коснулось горизонта. Господин Цай сел в автомобиль. Усевшись, он положил руки на колени и посмотрел на Джульетту. И нахмурился опять. На сей раз его взгляд был устремлён на ожерелье, обхватившие её горло. «Это же не ожерелье, не так ли?» «Да, папа». «Это проволочная удавка, да?» «Совершенно верно, папа». «И сколько на тебе сейчас припрятано другого оружия?» «Сколько штук?» «Пять, папа». Господин Цаю щипнул себя за переносицу и пробормотал. «Боже мой, помилуй мою душу». Джульетта улыбнулась, как будто он сделал ей комплимент. Их автомобиль тронулся с места и плавно покатился по тихим сельским дорогам. Затем, въехав в город, шофёр принялся непрерывно сигналить, чтобы согнать с дороги работяг и рикш. Находясь в автомобиле, Джульетта обычно не смотрела в окна из опасения встретиться взглядом с каким-нибудь нищим, который решит подойти к ней. Но сейчас она по какой-то непонятной причине решила посмотреть и увидела женщину, голосящую, сидя на тротуаре, с мёртвым телом на коленях. Тело было залито кровью, у человека были окровавленные руки и, и в клочья разорванное горло. Рыдающая женщина прижимала щекой к его мертвенно-бледному лицу. Автомобиль опять тронулся. Джульетта перевела глаза на ветровое стекло и с усилием сглотнула. «Почему это происходит?» — в отчаянии подумала она. «Неужели этот город настолько погряз в грехах, что мы заслужили такое?» Ответ был однозначным. «Да». Но это была не только их вина. Китайцы вырыли яму, натаскали дров и поднесли к ним зажжённую спичку. Но это иностранцы полили всё бензином и сделали так, что в Шанхае царил повсеместный разврат. «Мы на месте!» — сказал шофёр, затормозив. Джульетта сжала зубы и вышла из автомобиля. Здесь, во французском квартале, всё блестело, даже трава. Обычно ворота этих садов были закрыты, Но сегодня вечером их распахнули настишь ради маскарада. Пройдя через них, Джульетта словно вошла в другой мир. Мир далёкий от грязных улиц и тесных переулков, по которым они ехали сюда. Здесь их окружала зелень. Всё вокруг было увито лианами. Там и сям в прелестных уголках стояли маленькие беседки. А от фигурных ворот и скованного железа на землю падали всё удлиняющиеся тени, над которыми пылал лиловый закат. Несмотря на холодную погоду, Джульетта ощутила жар, оглядывая толпу, рассредоточенную по ухоженным садам. Задача номер один состояла в том, чтобы отыскать глазами всех родственников Цаев. Большую их часть она нашла быстро. Они разошлись по садам и вели беседы. Возможно, она немного переборщила, взяв с собой столько оружия. Из-за ножа, пристёгнутого к пояснице, её платье было тесновато в талии, и белая материя На коленях с каждым шагом собиралась в складки. Но Джульетта ничего не могла с собой поделать. Только вооружившись, ей удавалось убедить себя, будто она сможет что-то сделать, если случится катастрофа. Она старалась не признаваться себе, что есть такие катастрофы, против которых ей не помогут никакие ножи. Иностранцам, собравшимся здесь, явно не было дела до того, что происходило на улицах. Джульетта слышала, как они смеются, говоря о помешательстве. Англичане и француженки чокались, толкуя о том, как разумно держаться подальше от местной истерии. Из их слов выходило, будто помешательство, это выбор китайцев. «Идём, Джульетта», — бросил господин Цай, пригладив свои рукава. Джульетта послушно последовала за ним, но не перестала оглядываться по сторонам. В мраморной беседке тихо играл струнный квартет, и иностранные коммерсанты с женами танцевали на соседней лужайке. Тут было немало алых, и некоторые из них беседовали с иностранцами. Джульетта заметила Тайлера, который непринуждённо болтал с француженкой. Увидев, что кузина смотрит на него, он любезно помахал ей. Джульетта недовольно сжала губы. На соседней беседке вдруг вспыхнули гирлянды из электрических лампочек, осветив сады золотым светом, прогоняющим темноту, которая не будь этого освещения, вползла бы сюда в тот момент, когда солнце целиком скроется за морем. «Джульетта!» — повторил господин Цай. Сама того не замечая, она замедлила шаг до скорости улитки. И сейчас нехотя ускорила его. Она заметила, что большинство здешних гостей стараются держаться поближе к себе подобным. Англичанки, приехавшие со своими мужьями-дипломатами, смеялись вместе, держа бокалы с шампанским в руках, затянутых в кружевные перчатки. Офицеры-французы хлопали друг друга по спине, хохоча над какой-то несмешной шуткой, которую только что отпустил кто-то из старших по званию. Но было здесь и трое одиночек, не разговаривающих ни с кем. Джульетта остановилась и показала кивком на одного из них, того, который сверлил взглядом свою тарелку. «Папа, тебе не кажется, что тот парень похож на корейца?» Господин Цай даже не повернул головы. Взяв её за плечи, он подтолкнул её, чтобы она продолжила двигаться туда, куда им надо было попасть. «Сосредоточься, Джульетта!» Это был формальный призыв. Джульетте не было нужды сосредотачиваться, когда они подошли к генеральному консулу Франции, поскольку едва мужчины заговорили, она просто ушла в тень и лишь в полуха слушала завязавшуюся беседу, даже не расслышав, как зовут генерального консула. Вместо этого она прислушивалась к разговору двоих мужчин, стоящих за его спиной. «Может, потом съедим по бутерброду?» Шёпотом предложил один другому по-французски. «Меня воротит от этой еды. Они слишком стараются угодить вкусам этих ребят, обитающих за протокой». «И не говорите», — тихо отозвался второй француз. «Только посмотрите на них. Не дать не взять неотёсанные крестьяне». Сначала Джульетта напряглась, но после слов о ребятах, обитающих за протокой, поняла, что эти двое говорят не о балах, а об англичанах. «Они пьют свой чай, утверждая, что это они изобрели его», — продолжал второй француз. «И даже не подозревают, что китайцы умели заваривать его задолго до того, как у них появился король». Джульетта фыркнула, изумляясь неуместной мелкотравчатости темы их беседы, затем сделала вид, будто кашляет, чтобы замаскировать этот звук. «Зря отец притащил её сюда. В этом нет никакого смысла», — подумала она, — и переключила внимание на его разговор. «Они опасаются, месье», — говорил генеральный консул, явно имея в виду французских коммерсантов. «Пока муниципальной гвардии удается охранять французский квартал. Но если назреет конфликт, мне надо знать, что алая банда поддержит меня». «Если простые китайцы восстанут, если получающие копейки рабочие решат, что спасение им принесут коммунистические идеи, французы захотят найти способ сохранить контроль над Шанхаем». И они считали... что для этого им понадобятся оружие и ресурсы алой банды. Они не понимали, что в случае революции в Шанхае просто не останется таких людей, с кем они смогут вести дела. Но господин Цай не стал этого говорить. Он согласился помочь консулу, при условии, что французы и дальше не будут мешать Алым вести свои дела во французском квартале. «Разумеется, старина», — воскликнул генеральный консул, говоря по-английски. «Без вопросов». Когда они пожали друг другу руки, вопрос, похоже, был улажен. По мнению Джульетты, всё это отдавало театральностью и было в высшей степени нелепо. Нелепо, что её отец должен просить разрешения на то, чтобы вести дела на земле их предков, обращаясь за ним к тем, кто просто прибыл на эту землю на кораблях, решив, что теперь главными здесь будут они. Генеральный консул Франции, словно почуяв враждебность Джульетты, наконец не зашёл и к ней. «А что на этот счёт думаете вы, мадемуазель Жюльетт?» Осведомился он. Жюльетта широко улыбнулась. «У вас не должно быть права голоса в наших краях». Она произнесла это таким сладким тоном, будто высказывала своё восхищение. «Как бы мы ни были несовершенны, как бы мы ни грызлись друг с другом, в нашей стране условия должны диктовать мы, а не вы». Лучезарная улыбка, играющая на лице генерального консула, поблекла, но лишь слегка. поскольку он не мог понять, бросает ли она камень в его огород или делает невинное замечание. Слова её были резкие однако взгляд оставался приветливым, а руки она сложила так, словно вела лёгкую светскую беседу. «Хорошего дня», — вмешался господин Цай, прежде чем кто-то из французов нашёлся, что сказать, и, взяв Джульетту за плечи, повёл её прочь. «Джульетта!» — прошепел он, едва они отошли достаточно далеко — чтобы их не услышали французы. «Я не думал, что мне придётся объяснять тебе это. Но могущественным и влиятельным людям нельзя говорить такие вещи. Иначе ты умрёшь». Джульетта стряхнула его руки со своих плеч. «Полно», — бросила она. «Каким бы влиятельным и могущественным он ни был, ему не под силу убить меня». «Хорошо, может, он тебя и не убьёт». «Тогда почему я не могу говорить, что думаю?» Её отец вздохнул и сделал паузу, подыскивая слова. «Потому что тем самым ты задеваешь его чувства!» Джульетта сложила руки на груди. «Мы не должны ничего говорить о несправедливости существующего порядка, потому что это задевает его чувства!» Господин Цай покачал головой и, взяв дочь за локоть, отвёл её в сторону, после чего оглянулся через плечо. Когда они оказались возле одной из беседок, он отпустил её. «В наши дни, Джульетта», — тихо и настороженно сказал он, «наибольшая опасность исходит от влиятельных белых мужчин, которые считают, что их оскорбили». Джульетта знала. Он прав. Она знала это куда лучше, чем её отец и мать, которые видели только то, на что иностранцы способны в Китае. Но её родители как-никак отправили её получать образование в Америку, И она выросла, зная, что прежде чем зайти в какое-нибудь заведение, она должна посмотреть, нет ли на нём таблички только для белых, означающей, что ей туда нельзя. Она научилась отступать в сторону всякий раз, когда навстречу ей по тротуару шла белая женщина на высоких каблуках и в жемчугах. Научилась опускать глаза, если муж этой белой женщины, заметив, что Джульетта закатила глаза, кричал ей вслед, спрашивая, зачем она явилась в его страну и в чём её проблема. И дело было вовсе не в том, что она чем-то оскорбила его. Этими людьми двигало другое. Уверенность в том, что они в своём праве, что у белых людей прав больше, чем у остальных. Именно из-за этой уверенности в том, что белым все должны, их жёны прикладывали к носам платки и фыркали, полностью одобряя тирады своих мужей. Они мнили себя хозяевами мира и на украденной ими земле Америки и на украденной земле Шанхая. Они везде считали, что другие им должны. И Джульетте это так надоело. «Ну и что с того, что это задевает его чувства? Такое рано или поздно случается со всеми?» Зло сказала она. «Пусть это хотя бы раз коснётся и его, пока он здесь. Он недостоин иметь тут власть. У него нет такого права». «Я знаю», — просто сказал господин Цай. «Это знает весь Китай». Но так уж устроен современный мир. Пока у него есть тут власть, он будет нам нужен. А власть он будет иметь, пока у него будет больше винтовок и пистолетов». «Пистолеты есть и у нас», — проворчала Джульетта. «Последние сто лет нам вполне хватало пистолетов, чтобы держать Шанхай в кулаке». «Да, когда-то нам их хватало», — ответил господин Цай. «Но не теперь». Французы нуждались в них, и им, алым, французы тоже были нужны. Но не так. Господин Цай имел в виду, что им нужна сила французов. Нужно оставаться в хороших отношениях с ними. Если алая банда объявит им войну и заберёт у них французский квартал, вернув его китайцам, она будет уничтожена за считанные часы. Они не смогут противостоять военным кораблям. Это доказали опиумные войны. Джульетта годливо хмыкнула. Видя, что её отец серьёзен, она вздохнула и сменила тему. «Ладно, ничего. Я не услышала здесь ничего важного». Господин Цай кивнул. «Вот и хорошо. Значит, у нас будет меньше проблем. Иди развлекись». «Конечно», — ответила Джульетта. Под этим она подразумевала, я подкреплюсь и отправлюсь домой. Она заметила Пола Декстера, который вошёл в ворота и внимательно оглядывал толпу. «Я спрячусь», — Джульетта кашлянула. «То есть, извини, я помаячу вон у того дерева». Но, к сожалению, как торопливо она не шагала, Пол Декстер всё-таки заметил её. «Мисс Кай! Какая приятная встреча!» Дойдя до стола с угощением, Джульетта положила свой клатч, и Чина взяла тарталетку с заварным кремом. Откусив кусочек пирожного, Она повернулась к этому человеческому эквиваленту лежалого хлеба. «Как вы поживаете?» — спросил Пол. Он держал руки за спиной, натянув синюю ткань пиджака, явно сшитого на заказ. На нём тоже не было маски. Его зелёные глаза отражали сияющие над их головами золотые электрические огни. Джульетта пожала плечами. «Хорошо». «Отлично, отлично!» — откликнулся Пол. Она не понимала, почему он с таким воодушевлением отреагировал на её ничем не примечательный ответ. «Позвольте сказать, что это очень...» «Что вам надо, Пол?» — перебила она. «Я ведь уже сказала вам, что ваше предложение нам не интересно Однако он только взял её за локоть и повёл прочь от столов с едой. «Может, стоило бы его пристрелить?» Но поскольку они находятся на вечеринке и вокруг сотни богатых иностранцев, «Это, вероятно, не лучший вариант». Она напрягла руку, но позволила Полу отвести себя от столов. «Я хочу только поговорить», — ответил он. «Мы уже обратились к другим коммерсантам, так что не беспокойтесь. Я больше не стану докучать Алой Банди». Джульетта мило улыбнулась и стиснула зубы. «Если так, то почему вы докучаете мне?» Пол ответил такой же милой улыбкой, но его улыбка казалась искренней. «Возможно, я ищу вашего расположения, красотка?» «Пошляк». Наверняка он считает её красивой только потому, что по западным меркам она выглядит неплохо. Но её женская красота приходяща. Если она загорит, растолстеет или постареет на пару десятков лет, уличные художники расхотят писать её портреты. И китайские, и западные каноны красоты убоги и субъективны. Но ей всё равно нужно держать себя в рамках. Нужно заставлять себя следовать им, иначе люди перестанут восхищаться ею, равняться на неё. Без её красоты этот город ополчится против неё. Пойдут толки, что она не заслуживает уважения. А вот мужчины могут быть и загорелыми, и толстыми, и старыми, такими, какими хотят. И это никак не повлияет на то, что думают о них другие». Джульетта высвободила локоть из схватки Пола и повернулась к нему спиной, чтобы вернуться к столам с едой. «Нет уж, спасибо. Завоевать моё расположение с помощью таких банальностей невозможно». Сказав это, она однозначно дала ему отворот поворот. Ей казалось, что он оставил её в покое, когда она взяла бокал с вином. Но Пол был настойчив. Его голос зазвучал опять. «Как поживает ваш отец?» «Хорошо». ответила Джульетта, едва сдерживая себя. Из она небрежно спросила его «А ваш?». Джульетта хорошо знала, как нужно вести себя в свете. Если бы она пожелала, её чуть заметная вежливая улыбка стала бы лучезарной. Но вряд ли от Пола можно узнать что-то полезное. А значит, общение с ним не имеет смысла. Возможно, Пол понимает, что к чему. Возможно, он умнее, чем она думала. Возможно, он правильно истолковал то, как она сейчас нетерпеливо барабанит пальцами по столу. Вот он и попытался быть полезным. «Мой отец и я начали работать на того, кого называют Ларкспором», — сказал Пол. «Ларкспор. От английского «живокость» «дельфиниум». «Вы о нём слыхали?» «Ларкспор». Джульетта перестала барабанить пальцами по столу. «Лагиспу? Ларкспор». Вот что пытался сказать ей тот старик в Ченхуан-Мяо. Вопли сумасшедшего о том, что Онде получил от некой таинственной фигуры лекарство от помешательства, не стоили её внимания. Но теперь эта таинственная фигура была упомянута уже дважды. Притом между первым упоминанием и вторым прошли считанные дни. И это было странно. И она уставилась настоящего перед ней льстица англичанина. «Да, слышала кое-что». Туманно ответила она и склонила голову на бок. «А чем вы занимаетесь?» «В основном выполняю поручения». Теперь Пол напускал Туману. Джульетта смотрела на его самодовольную ухмылку, на его сдвинутые брови и видела его насквозь. Ему хотелось, чтобы она обратила внимание на то, что он связан с Ларкспором, но давать ответы ему было запрещено. Он был готов намекать на то, что ему известно, но прямоты от него можно было не ожидать. «Поручение? Что-то не верится, что у вас много дел». «О, тут вы не правы». Пол важно выпятил грудь. Ларкспур создал вакцину от нынешнего помешательства. Коммерсанты пачками обращаются к нему. Организация такого дела требует целой армии сотрудников. «Должно быть у вас фантастическое жалование». Джульетта уставилась на золотую цепочку от часов, продёрнутую через одну из его петлиц. «О, Ларкспура, куча денег», — подтвердил Пол. «Значит ли это, что этот самый ларкспор получает выгоду от паники, вызванной помешательством? Или у него в самом деле есть вакцина, стоящая тех денег, которые платят ему коммерсанты?» Джульетта могла бы сказать всё это вслух, но Пол был слишком доволен собой, чтобы дать ей правдивый ответ. И она спросила прямо. «А у этого ларкспора есть имя пол пожал плечами если оно и есть то я его не знаю если хотите я мог бы устроить вам встречу с ним Джульетта выпрямилась и уставилась на него из под накрашенных ресниц ожидая продолжения хотя я должен предупредить с извиняющимся видом продолжил пол я пока занимаю в организации не очень высокую позицию вам придется подождать немного «Когда я поднимусь повыше?» Джульетта едва удержалась от того, чтобы картинно закатить глаза. Пол продолжал болтать, но она уже перестала его слушать. «Нет, он не может быть полезным. От него никакого толку». «Извините, мадемуазель». Пол сразу же умолк, когда за спиной Джульетты прозвучал этот голос, и она порадовалась, что наконец-то избавилась от его болтовни. Мысленно она поблагодарила француза, который вмешался в их разговор, но тут же взяла свою благодарность обратно, когда повернулась и оказалась лицом к лицу со светловолосым мужчиной в маске. «Вот чёрт! Не желаете ли потанцевать?» Несмотря на то, что в её душе бушевал гнев, она воспользовалась возможностью сбежать. «Конечно!» — натянуто ответила она. «Пока, Пол!» Джульетта схватила Рому за рукав и оттащила его прочь. «Неужели он думает, что она не узнает его просто потому, что он нацепил маску и белокурый парик?» «Тебе что, жить надоело?» Прошипела Джульетта, перейдя на английский, едва они отошли достаточно далеко, чтобы их не мог услышать пол. Затем, видя толпящихся вокруг англичан, дипломатов и коммерсантов, перешла на русский. «Мне следовало бы убить тебя прямо сейчас. Ну ты и нахал!» «Ты не посмеешь!» «Ты не рискнёшь выставить алых свирепыми скотами в глазах всех этих иностранцев только за тем, чтобы избавиться от меня. Цена слишком высока». «Я...» Джульетта сжала зубы, проглотив сердитые слова, вертевшиеся у неё на языке. Они стояли среди танцующих, которых теперь, когда заиграла другая музыка, становилось всё больше и больше. Струнный квартет играл быструю живую мелодию с чётким ритмом. Рома был прав. Джульетта не посмеет убить его». Но дело тут отнюдь не в иностранцах, а в том, что, несмотря на её слова, она по-прежнему не может отделить кипящую в ней ненависть от того прилива адреналина, который в ней вызывает его близость. Если её тело отказывается забыть, кем Рома когда-то был для неё, как же она сможет заставить свои руки пойти против своей природы и уничтожить его? «О чём ты думаешь?» Рома опять перешёл на английский. Джульетта подняла глаза. Их взгляды встретились, и по её телу пробежала дрожь. Все вокруг танцевали, так что их неподвижность начинала выглядеть подозрительной. Интересно, как Роме удаётся никогда не вызывать подозрений, где бы он не очутился? Если бы четыре года назад кто-то сказал ей, что на самом деле он божество, принявшее человеческое обличье, она бы поверила, что так и есть. «Неважно», — наконец ответила она. хотя она сделала шаг вперёд и подняла руку. Рома сделал то же самое. Им не было нужды говорить, ибо каждый из них всегда знал, что сейчас сделает другой. И всё-таки... О чём ты призадумалась? Музыка стала ещё громче. Танцующие пары задвигались быстрее. И Рома, и Джульетта были вынуждены кружиться, протянув друг другу руки, но не соприкасаясь. Двигаться, чтобы не выделяться среди остальных пар, Но они делают вид, будто между ними что-то изменилось, и они стали друг для друга чем-то большим, чем были минуту назад». «Что ты тут делаешь?» — натянуто спросила Джульетта. Теперь, когда он находился так близко, ей с трудом удавалось дышать ровно и заставлять свою поднятую руку не дрожать. «Полагаю, ты не стал бы рисковать своей жизнью просто ради того, чтобы немного потанцевать?» «Нет», — уверенно ответил он. «Меня прислал сюда мой отец». Он сделал паузу и с явным трудом заставил себя произнести следующие слова. «Он хочет предложить, чтобы алая банда и белые цветы работали вместе». Джульетта едва не рассмеялась ему в лицо. Да, её ужасало растущее число жертв, и она боялась, как бы эпидемия не коснулась её родных, тех, кого она хорошо знала и кто был близок её сердцу. Но этого пока не случилось, И не случится, если она сумеет действовать достаточно быстро. Одна. Хотя совместная работа обеих банд была бы куда эффективней, ей совсем не хотелось принимать предложение Ромы, и, похоже, он настроен также. Одно дело его слова и совсем другое выражение его лица. Было видно, что перспектива работать вместе не по душе и ему самому. Даже если бы это на какое-то время приостановило вражду, чтобы позволить им разобраться, почему члены их банд умирают один за другим, этого было недостаточно. Недостаточно для того, чтобы погасить ненависть и ярость, которые Джульетта выращивала в своём сердце четыре года. И вообще, с какой стати господин Монтеков вдруг решил предложить им заключить союз? Он самый гнусный и ненавистный из всех белых цветов. Скорее всего, это лишь уловка». Если Алая Банда согласится, это покажет ему, что они пребывают в таком отчаянии, что уже готовы на всё. На самом деле, белые цветы вовсе не хотят работать вместе. Они просто желают выяснить, насколько сильно пострадала Алая Банда, чтобы нанести ещё более свирепый удар. «Никогда», — прошипела Джульетта. «Возвращайся домой и скажи своему отцу убираться к чёрту». Она хотела повернуться к нему спиной, но тут квартет заиграл вальс, и Рома схватил её за руку и положил её к себе на плечо, одновременно обхватив её талию. И прежде чем она успела вырваться, его грудь оказалась в непосредственной близости от её груди, и они начали кружиться в вальсе. Как ей бороться с собой? На мгновение она позволила себе поверить, что им опять 15 лет, и они кружатся на той крыше, где любили прятаться, двигаясь в такт джазовой музыки, доносящейся снизу. Воспоминания жестоки. Достаточно им почувствовать аромат крови, и они оживают. Она ненавидела себя за ту непроизвольную тягу, которая влекла её тело к нему. И оно не противилось этому влечению. Когда-то их было не остановить. Когда-то они не ведали страха, играя в карты в задних комнатах шумных клубов или тайком проникая в частные парки — с бутылкой спиртного, которое Джульетта стащила у своего отца, и при этом хихикая, как идиоты. Это было ей так знакомо. Ощущение рук Ромы на её талии, в её ладони, таких изящных, таких красивых. Но она знала, знала, как никто другой, что во всей линии его ладоней въелась кровь. «Это неправильно», сказала она. «Ты не оставила мне выбора». ответил он. Его голос звучал напряжённо. «Мне необходимо твоё сотрудничество». Темп музыки стал быстрее, и когда Рома закружил её, и её юбки зашелестели в такт мелодии вальса, она решила, что будет сопротивляться. Она больше не позволит ему верховодить, не позволит вести в танце. Несмотря на фигуры вальса, заставляющие её подчиняться ему, теперь она будет диктовать, куда им ступать. «Тогда почему бы тебе не потанцевать с моим отцом?» — спросила она, глотнув воздуха. «Ведь в нашей банде всё решает он?» Рома пытался сопротивляться. Его пальцы с силой сжимали её руку, давили на её талию. Если бы не это, если бы она судила только по его голосу, она бы не поняла, насколько он напряжён. Его голос звучал буднично, непринуждённо. «Боюсь, твой отец выстрелил бы мне в лицо». «А ты не боишься, что я сделаю то же самое? Похоже, слухи обо мне ещё не достигли твоих ушей». «Джульетта», — сказал он, — «у тебя есть влияние». Музыка вдруг резко оборвалась. И они застыли тоже, глаза в глаза, сердце к сердцу. Вокруг них люди беззаботно смеялись, менялись партнёрами, прежде чем музыка заиграет опять, но Рома и Джульетта просто стояли тяжело дыша, как будто только что они не танцевали вальс, вели рукопашный бой. «Отойди от него», — приказала себе Джульетта. Это вызывало почти физическую боль. Годы превратили их в чудовищ с человеческими лицами, сделали их непохожими на самих себя на старых фото. Но как бы она не чилась забыть, ей казалось, что этих четырёх лет не было. Не было вообще. Она смотрела на него и ясно вспоминала, как в её животе разверзлась ужасная пустота, когда прогремел тот взрыв. Чувствовала, как сжимается от подступающих слёз её горло, как она прижимается к стене своего дома, зажав рот рукой в шёлковой перчатке, чтобы сдержать крик. «Ты должна рассмотреть моё предложение», — проговорил он нарочито тихо, словно боясь, что заговори он громко, это могло бы что-то разрушить. «Я даю тебе слово, что это не ловушка». Речь идёт о том, чтобы не дать хаосу охватить наш город целиком. Когда-то давным-давно, в подсобке библиотеки, когда за окнами бушевала гроза, Джульетта спросила Рому. «Ты когда-нибудь думал о том, какой была бы твоя жизнь, если бы ты носил другую фамилию?» «Постоянно. А ты разве нет?» Джульетту посещали такие мысли. «Только иногда. И тогда мне приходит в голову, что в таком случае я была бы многого лишена. Кем бы я стала, если бы не носила фамилию Цай?» Рома приподнялся на локте. «Ты могла бы носить фамилию Мантекова». «Не мели чепухи». Он подался к ней, придвинулся так близко, что она увидела в его глазах искорки и отражение собственного зардевшегося лица. «Тогда мы могли бы стереть обе наши фамилии и оставить всю эту глупую вражду между Цаями и Мантековыми позади». Сейчас ей хотелось вырвать эти воспоминания из своего сердца, смять в комок и швырнуть ему в лицо. «Ты даёшь мне слово, но ты всегда был лжецом». Она хотела сказать ему это, чтобы он отстал от неё, но вместо этого побледнела и сжала зубы. Рома замер, видя, как Тайлер наставил на него пистолет. «Джульетта!» — сказал её кузен. И она видела, что широкие рукава его маскарадной рубахи Развиваются раздуваемые лёгким ветерком, но рука, держащая пистолет, тверда. «Отойди от него!» Джульетта быстро оценила ситуацию и окинула взглядом окружающих их иностранцев. На их лицах отражалось смятение, раздавались шокированные возгласы. «Необходимо разрядить обстановку и сделать это прямо сейчас». «Какая муха тебя укусила?» Изобразив возмущение, воскликнула она, и сделала шаг назад. Тайлер нахмурился. «Что?» «Убери пистолет и извинись перед этим любезным французом!» Продолжала она. Ярость на лице Тайлера сменилась недоумением. Затем на место недоумения снова пришла ярость. «Тайлер!» Крикнул господин Цай, стоящий неподалёку. «Убери пистолет! Сейчас же!» «Это Роман Монтеков!» Огрызнулся Тайлер. Двое англичан, стоящих за его спиной, муж и жена, ахнули. «Я узнал его по голосу!» «Ты ставишь нас в неловкое положение. Перестань!» Тихо приказала Джульетта. Тайлер приставил свой пистолет к шее Ромы. «Я не потерплю, чтобы кто-то из Монтековых разгуливал по нашей территории!» «Такое неуважение нельзя!» Из темноты выступили две фигуры, наставив на Тайлера пистолеты, и он сразу же замолк. Венедикт Мантеков и маршал Сео даже не потрудились надеть маски. Алая банда совершила промах, не заметив их. А ведь Джульетта знала, что они могут явиться на маскарад. Знала, что Рома стащил у неё приглашение. Впрочем, белые цветы наверняка без того были осведомлены, что сегодня вечером здесь во французском квартале будет вечеринка. Возможно, это и её вина. Возможно, какая-то изменническая часть её существа — Желала его появления здесь просто за тем, чтобы она могла его увидеть. А ведь эта часть её души, та, которая мечтала о другом, лучшем мире, та, которая любила без оглядки, давным-давно должна была умереть. Точно так же, как чудовища должны встречаться только в сказках. А их город с электричеством, телефонами и автомобилями не должен погружаться в пучину безумия. «Перестань», — повторила Джульетта, но на сей раз сама не слышала свой голос. «Сейчас начнётся бойня». «Перестань!» Тишину разорвал истошный крик. Послышались возгласы, затем смятение перешло в панику, а паника переросла в хаос. Тайлеру ничего не оставалось, как убрать пистолет, когда англичанка, стоявшая в метре от него, рухнула на наземь. Он отскочил в сторону, увидев, что женщина вцепилась ногтями в своё лилейно-белое горло и начала разрывать его. Они падали на землю, один за другим, один за другим, и алые, и иностранцы. Остальные, те, кого не затронула зараза, разбегались в стороны, иные выбегали из ворот. Но кто-то падал и там, на тротуаре. Джульетта ощутила стеснение в груди. «Почему эта зараза распространяется так быстро?» «Нет!» — крикнула она, бросившись к господину Ли. Она подбежала к нему до того, как он схватился за горло и придавила коленями его руки. Но сила психоза была слишком велика. Господин Ли вырвал руки из-под её колен, и Джульетта повалилась на траву. «Не надо! Не надо!» — закричала она, вновь попытавшись его удержать, но он уже вцепился в своё горло. На сей раз, прежде чем она успела попытаться остановить своего любимого названного дядю, кто-то грубо оттащил её от него. Она хотела было схватиться за нож, но тут знакомый голос сказал. «Джульетта, прекрати! Я не нападаю на тебя!» Её рука замерла, в горле застрял крик. Из горла господина Ли брызнула кровь. Капли обогрили её лодыжки, её запястья, словно жуткие украшения из красных драгоценных камней. Господин Ли застыл. Его лицо было искажено. На нём был написан ужас, сменивший обычное выражение безмятежности и доброты. «Я могла бы спасти его», — прошептала Джульетта. «Нет, не могла», — сразу же ответил Рома. «Ты бы только заразилась сама». Джульетта изумлённо выдохнула и сжала кулаки, чтобы он не видел, как трясутся её руки. «О чём ты?» «О насекомых», — сказал он, — и с усилием сглотнул, слушая разносящиеся по саду истошные вопли. «Это помешательство разносят насекомые, подобно в шам, оказавшимся у тебя в волосах». У Джульетты округлились глаза, и разрозненные факты в её голове наконец сложились в единую картину. Она горько рассмеялась и поднесла руку к голове. Её волосы лежали плотно, словно сделанные из картона». Для холодной завивки, чтобы заставить их лечь волнами, требовалось великое множество помады, иначе они распрямлялись. «Да пусть только попытаются». Рома ничего не ответил. Он стоял молча, сжав губы и оглядывая сад. Те, кто уцелел, в ужасе сгрудились возле ближайшей беседки. Отец Джульетты стоял поодаль от остальных, заложив руки за спину и оглядываясь по сторонам. Никто не мог ничего сделать. Оставалось только смотреть, как умирают те, кто ещё не испустил дух. «Одна встреча». Рома посмотрел на неё. «Что?» «Одна встреча», — повторила Джульетта и вытерла кровь с лица. «Это единственное, что я могу тебе обещать».